Ветер попеременно то взъезжал по стенам, быстро прибывающий прилив грохотал на берегу, пересыпая гальку. Даже из гостиной Тотлэнса это раскатание было отчётливо слышно. В временам из-за туч выглядывала луна и заливала Монксмир своим мертвенным сиянием, тогда из окна можно было разглядеть бурю во всей её красе: гнущиеся и стонущие в муке деревья, белую тревожную равнину моря. гости, которых никто не приглашал, согнувшись, шли по дорожке к входной двери, похожие на спасающихся от погони разбойников. К половине девятого сбора было всё общество, если не считать тельвекач, за который никто не удосужился заехать. В гостиной собрались все те, кто сидел здесь 5 днями ранее. Долг лишь отразило, насколько изменились все эти люди. В прошлый раз они были заинтригованы и совсем чуть-чуть Обеспокоенный исчезновением Сэтена, теперь же всех одолевали тревоги и страх, неотвязные видения смерти и крови. Страх ощущался в каждом, несмотря на браваду и старание держаться, как ни в чём не бывало. Моррис Сэтен умер далеко, в Лондоне, и к тому же возможно своей смертью. Во всяком случае, тот, кто его убил, если это было убийство, или изуродовал уже мёртвое тело, мог находиться не в Монксмире, а в Лондоне. Однако смерть Дигби произошла здесь, и уж и это, естественный, счасть было никак нельзя. Целиастров, правда, препинила попытку такого рода. Она сидела в кресле у камина, неграциозно вывернув колени и положив ладони на свои массивные ляжки. Какая страшная трагедия, бедный мальчик. Но видно, никогда не узнаем, что толкнуло его на этот ужасный шаг. А ведь у Дигби было всё: молодость, богатство, галант, красота, обаяние. Поразительно нереалистичную характеристику такой молодо присущую встретили городовые молчанием. Потом Брей сказал: "Богатство у него может и было, или какие-никакие перспективы на богатство, а в остальном с целью согласиться с вами не могу. Бедняга был бездарным, самовлюблённым, пошлым ничтожеством с малоприятной внешностью". Не то, чтобы я испытывал к нему антипатию, но факт остаётся фактом. Да и потом, кто поверит, что Дигби покончил с самоубийством? Какое чёртово самоубийство? Взорвался летям. Селия и сама в это не верит. Почему бы вам хоть раз в жизни не сказать правду, а? Признайтесь, что вы перепуганы не меньше, чем остальные. И вовсе я не перепугана, с достоинством возразила Селия. А зря. Я зрительно заметил Брайс, сверкнул глазами. Его гномоподобное лицо злорадно исказилось. Он как-то сразу оживился и уже не походил на утомлённого жизнью старика. Ведь от Сёрти Дигби вам прямая выгода. Даже после двукратной выплаты налогов, поздравление вам достанется кругленькая сумма. Если они ошибаются, Дигби часто наведывался к вам в последнее время. Постойте, да ведь он у вас вчера обедал. Вам ничему не стоило подсыпать ему во флягу какой-нибудь порошочек. Будьте единственной из тех, назнали, что Дибби всегда её с собой носит. Помните, что вы рассказывали нам в этой же самой комнате? И где же, по-вашему, я могла достать мышьяк? Ага, Селия. А мы не знали, чтобы это был мышьяк. Какая проницательная фраза. Ладно бы здесь были только я и Оливер, но вдруг дойдёт до инспектора. Надеюсь, вы не рассказывали ему про мышьяк. Я никому ничего не рассказывала. Инспектор, я просто отвечала на вопросы, подробно и правдиво. И вам, соливерову, следует вести себя так же. Я не понимаю, почему вам хочется, чтобы смерть Дигби непременно была убийством. Просто вы оба испытываете пристрастие ко всяким мерзостям. Мы испытываем пристрастие к фактам, сухо заметил Лэтим. Но населью его слова не произвели ни малейшего впечатления. Но если это было убийство, нашей Дженн Далглиш очень повезло, что она нашла труп яддна, а в присутствии Адама ото могли бы возникнуть подозрения. Но рядом был суперинтендант из Скотланд-Ярда. А уж он-то, конечно, знал, какое значение имеют следы и всякие там улики, оставленные на месте преступления. Далглиш даже не нашлась, как это реагировать на столь двусмысленное замечание и подумал, уж не забыла ли Селия, что он тоже сидит в гостиной. Естественно. Никто из присутствующих на адама даже не взглянул. Какие такие подозрения могли бы возникнуть? Вкратце вопросил у Этим. Брайс засмеялся. На вашем месте я не стал бы подозревать мисс Даглэш Селия, иначе вскоре вам придётся столкнуться с очень деликатной проблемой.